Глава 16. Операция пошла не по плану. Элеонора Томпсон. Мы не успели. Нет, не так. Когда мы подъехали, огонь уже полыхал, дым от него вился во все стороны, так что разглядеть что-либо не представлялось возможным. Я выскочила из кареты, уже бросилась было через толпу зевак, как увидела, что там в глубине пламени зареванную кинию, отвязывал от столба злющий комиссар Шелл. Мужчина легко подхватил на руки обезумевшую от испуга девушку и словно ледокол прошел тяжелыми сапогами прямо по лизавшему уши пламени. Я дернулась вперед, но мужчина одарил меня таким взглядом, что ноги затормозили по земле, а голова как-то сама собой втянулась в плечи. Вокруг собравшийся народ начал показывать в мою сторону пальцами, а кто-то и вовсе выкрикнул «Ведьма!» И все. Вокруг нас тут же образовалась огромная пустая территория. Селяне похватали детей, которых привели смотреть на представление, и бросились в рассыпную. Со всех сторон подхватывали и не умолкали все новые и новые голоса. «Ведьма!» «Ведьма!» «Ведьма страшная!» Подходить боялись, но и уходить никто не собирался. Спасенная девушка между тем не теряла времени даром. «Мой герой!» Она прижала щекой к груди комиссара. Мужчина крякнул. «Слезьте с меня!» «Вот да, отлипни от него!» Посоветовала я, подхрамовая ближе. Все же полет от защитной границы и последующее падение на бетонную плиту над гробией не прошли даром. Слезай, давай. Но Евкиния, влюбленно взглянув в лицо мужчины, вытянулась на его руках и неожиданно поцеловала твердые губы. Спаситель! У меня отвисла челюсть, а сидящий на плече грызун хмыкнул. Нормально так. Евкиния! Возмутился Василий, отталкивая меня в сторону, словно мешок с мусором, и несясь на всех парах к своей невесте. «Ты что творишь? Я твой жених, меня надо целовать!» Я влетела в грудь не успевшего сориентироваться дарика Кровина, и мы вместе с ним сели на землю. «Ну, как на землю? Он на землю, я на него. Гадость вообще в кусты свалился». «Да что вас всех!» — проворчала недовольно, снова вставая на ноги и ковыляя обратно к спасенной девушке. «Идем-ка, милочка!» — вцепилась я в девушку, которая в свою очередь цеплялась за комиссара. «Тебя, жених, заждался, а дяде полицейскому работать надо. Нечего на нем виснуть». «И почему я так и знал, что от вас будут проблемы?» — спросил у меня комиссар. От меня? Испуганно открыла ротик девушка. Причем этот истукан даже не взглянул на ту, что его поцеловала. Словно статую облобызали толку-то. Я кинула на нее убийственный взгляд и припечатала. «Перетопчешься. Со мной, мужчина говорит. Слезай и иди к жениху». Испуганно икнув, девчонка на раз-два спрыгнула на землю и, размазывая слезы по лицу, влетела в руки чуть зависшего Василия. «Васенька!» — завыла она. Парню ничего не оставалось, кроме как заторможенно начать гладить ее по голове. Если он и испытывал недовольство, то еще до конца этого не понял. Я же, хмыкнув, повернулась обратно к мужчине. И тут тоже чуть не икнула от страха. Комиссар сверкал на меня черными глазами, а потом его зрачки угрожающе сузились. «Медленно». «Я не виновата», — открестилась сразу. «Все задумывалось не так. Мой план гениален. Скорее всего, она просто что-то неправильно сделала». «Разберемся». Оборвал он мой лепет, разворачиваясь обратно к гомонящей толпе. Вовремя. Потому как в этот момент со стороны костра вышел знакомый уже мне староста и, недоумевающе посмотрев сначала на пустой столб, потом на народ, И, наконец, на спасенную девушку, выглядывающую из-за спины комиссара, от ярости налился краской. «Кто отпустил?» — взвизгнул старикашка. «Во что, на минуту нельзя оставить, олухи? Вы уже поддались очарованию этой гнусной ведьмы. Хотите вместе с ней на костер попасть?» «Ты про меня?» — тоже выглянула я из-за плеча полицейского. Хорошие у мужика плечи. Сколько хочешь, девушек спрятать можно. Пунцовое лицо старосты вмиг побелело, и он пересохшими губами пробормотал. Быть не может, она же заперта, ведьма. Ведьма! Ты уж определись, кто из них твоих ведьма-то. Хомыкнул гадость, залезая мне на плечо и с усмешкой, глядя на испуганного мужика. Тот открыл рот и, вытянув руку, прокричал. «Ищаги присподни, ловить их!» Толпа не шевельнулась. Может, потому что понимали, насколько это глупо. Я очень надеялась на такой исход. Но вполне возможно просто потому, что к ним лицом стоял комиссар, и его мрачный взгляд отговаривал от любого рода глупостей. «Так это... нельзя...» Осторожно заметил один из селян. «Мы хотели, господин, но это тут...» «Ты тоже своего дома лишишься, трус несчастный!» Забрызгал слюной старикашка. «Подохните на улице вместе со своими выводками. Будете знать, как перечить. У меня в друзьях сам начальник полиции Ревендаля. Ловите, держите их, иначе всех на костер отправлю!» Еще и грамоту получу за то, что избавляю мир от всякой грязи. Я с интересом скосила глаза на хмурое лицо полицейского. Кто там у старосты в друзьях? Судя по лицу мужчины, ему тоже это было крайне интересно. Элька, вниз!» — завопил вдруг гадость. Я непонимающе моргнула, а когда вновь перевела взгляд, то оказалось поздно. Прямо перед моим лицом мелькнул увесистый камень. И не успела я даже увернуться, как... Как тот ударился о выставленную ладонь комиссара. Мужчина медленно развернулся, наметнувшего снаряд старосту и хмыкнул. «Что ж, вот нам и прецедент». «Опять?» — возмутилась я. «Снова?» — вторил мне гадость. «Комиссар!» «Вы же обещали!» – подал голос Дарик Кровин, в то время старательно конспектирующий происходящее, не проявляя ни единого желания помочь грубой физической силой своему начальству, хотя бы ради того, чтобы тот выглядел более представительно. Хотя, должна признаться, этот полицейский сейчас и не нуждался в группе поддержки, потому как на старосту он произвел неизгладимое впечатление. Если до этого тот покраснел, когда узрел невредимую Евкинию, побелел, когда увидел меня, то сейчас насыщенно позеленел, когда встретился глазами с комиссаром. Вы еще кто? Поинтересовался старик нервно, бочком пробираясь в густую толпу селян, которые лишь переводили взгляды от одного действующего лица к другому. Вот это у них развлечение сегодня. На весь год хватит. Неудивительно, что никто даже не пытается двинуться, чтобы хоть что-нибудь сделать. Лишь огонь на костре за нашими спинами трещит. Если когда мы приехали, он только разгорался, то сейчас пламя поднималось на высоту дома. Но туда даже никто не смотрел. Зачем, если тут поинтересней? Далеко мужик не ушел. Словно повинуясь взгляду комиссара, На пути старосты не к месту оказался корень дерева. Запнувшись, он полетел кувырком, чертыхаясь и выкрикивая разные, весьма любопытные непотребства. С глубоким вздохом Руперт шел, достал из необъятного кармана плаща наручники и, подойдя к несчастному, но громко ругающемуся старику, надел на него браслеты. «Общее собрание по избранию нового староста пройдет в начале следующей недели». Сухо известил он притихшую толпу. «Больше смотреть здесь нечего. Костер потушить и всем разойтись по домам. Через два часа прибудет наряд полиции, чтобы снять показания. Кого не окажется на месте, тот проведет неделю в отделении, и там уже напишет все объяснительные. Все, кто помогал старости, получат наказание как соучастники сговора, пусть и не по таким серьезным статьям». Развернувшись к обнимающейся, но немного испуганной парочке Василия и Евкинии, комиссар проговорил. «Раз вы из другой деревни, Василий, советую быстрее пожениться, так как жизни на старом месте невесте уже не видать. А вам, Евкиния, лучше переехать к мужу. И еще прошу завтра подойти в отделение написать заявление». Влюбленные переглянулись и нервно кивнули, а Евкиния, обиженно хлюпнула носом, косясь на... Ну, я так понимаю, свою семью, которая никак не помешала творящемуся беспределу. Мужчина с женщиной, ни на кого не глядя, бочком пробирались к выходу из толпы, явно собираясь свалить под шумок. Хотя от тех, кто согласился продать свою дочь мерзкому старикашке, другого и ждать не стоило. — Мы уедем, — кивнул Василий. — Я хотел перебраться в Ревендаль, мне работу там предлагали. — Правда? — расцвела чуть подгоревшая невеста, тут же забыв все свои печали. — В город! Будем городские! О, чудесно! Она вырвалась из рук благоверного и порывисто обняла меня. — Спасибо, все из-за вас! — Как точно сказано хмыкнул комиссар. «Все, что происходит, всегда почему-то из-за одной ведьмы». Я сверкнула сердитым взглядом и, похлопав по спине девчонку, пожелала. «Не влипай больше в неприятности». «Да-да, хорошо». Девушка вернулась к жениху и с ним же направилась прочь от места событий. «Видимо, им не в новинку ходить пешком между деревнями». «Дерек...» Отвлек тем временем капитан полиции Коронора от измерения размера костра. Для отчета, я так понимаю. Забери старосту и отвези в отделение. Я подъеду чуть позже и оформлю. Сделаем, комиссар. Кмыкнул в ответ Дерек, подходя ближе к так и лежащему на земле мужчине. Тот, видимо, решил, что лежачих не только не бьют, но еще и не арестовывают. «Не имеете права!» завопил он. «Я очищал мир от этой падали. Эта девка обратилась в ведьму, точно вам говорю, они в сговоре. Я застал ее, когда она пыталась спрятаться за печкой. Как увидела меня, так сразу завизжала. Черная сила в ней». Я кинула сердитый взгляд вслед удаляющимся влюбленным. «Сказано же было, иди к какой-нибудь кумушке и делай вид, что не при делах. Тогда бы его посчитали сумасшедшим. А она что? Сама себя заложила. Такой план гениальный провалился. Вот и работай с дураками. Хоть что им советую, все равно по-своему сделают». «И вы, значит, решили совершить самосуд?» Усмехнулся в ответ на обвинение комиссар, передавая своему помощнику браслет от наручников. «То, что девушка не хочет за вас замуж и боится, еще не говорит о том, что она ведьма. А за умышленную попытку убийства, пользуясь служебным положением старосты, вас привлекут к ответственности через суд. Дерек в отдельную камеру его». Коронер немного подумал и, хмыкнув, просто перекинул старикашку через плечо. Тот сначала начал было возмущаться, а потом как-то притих, словно оглушенный своим незавидным положением. А может, какой-то мрачностью, присущей Коронеру? Ну, конечно, в прозекторской другие не работают. Ого! Вот это мужчина! Восхищенно прицокнул крысеныш, оглядывая тощего, как скелет Коронера. Родственную душу, что ли, увидел. Я бы никогда не подумала, что в нем столько силы. А смотрите-ка, ничего удерживает и даже на лицо не покраснел. Полицейский прошел мимо меня, и я как-то инстинктивно отошла в сторонку, освобождая проход. Не хотелось бы, чтобы меня так же. «Так, а что, ведьму жечь не будем?» растерянно спросил один из зевак переводя обиженный взгляд с комиссара на меня хоть одну но руперт шел не ответил задумчиво поглядывая то на небо то на дорогу в деревню он переводил взгляд от одного строения к другому и видимо даже не услышал вопроса перетопчетесь недовольно проговорила я за него подходя ближе и подхватывая комиссара под руку ну раз все нормально «Может, тогда до рынка пройдемся? Мне кое-что купить бы. Я бы у вас денег одолжила, но потом, честное слово, все бы отдала». «Да она же ведьма!» — все же выкрикнул кто-то смело из толпы еще раз. «Ведьм сжигать надо, тем более таких страшных!» «Кто бы говорил?» — оскорбился мой грызун. «Пойдем, Эльчка. «Не обращай внимания!» Мы потянули задумчивого комиссара прочь от толпы, но кричавший мужик все никак не мог угомониться и продолжал заводить народ. «Она колдовала полицейского! Несите вилы, ребята!» «У вас много времени?» Очнулся вдруг комиссар, глянув на крикуна. «Вы племянник старосты, правильно я понимаю?» Пример вашего родственника заразителен, как я погляжу. Думаете, имеете право поднимать тут восстание? Что ж, прекрасно. У меня как раз есть к вам вопросы. Дерек, забери еще и говорливого мужчину. Пусть пару деньков у нас посидит. Коронер, закончивший запихивать в карету старосту и ожидающий развязки, кивнул и спокойно прошел ближе, принимая из рук комиссара наручники. «Где только этот мужчина их столько берет?» Парень понял, что дело дряни, и попытался удрать, прямо как его предшественник несколько минут назад. Только вот если на пути первого попался корень, то второго затормозил гадость, ловко слетевшая с моего плеча и оказавшаяся прямо перед носом несчастного. Выставив вперед скелетированную лапу, он сверкнул светом в пустых глазницах. Парень взвизгнул, отпрыгнул от умертвия и попал прямо в руки коронера. Тот быстро защелкнул наручники и потащил второго арестованного к карете, где, по-моему, как-то пристегивал провинившихся, потому как староста не сбежала а лишь тихо шептал проклятие, уже сидя в глубине экипажа. «Вот теперь можно и прогуляться», — ответил на мой вопрос начальник. Я обрадовалась и вместе с ним стала дожидаться отбытия полицейского экипажа. Укомплектовав обоих задержанных, Дерек вспрыгнул на козла и кивнул нам. «Хорошего вечера, комиссар! До встречи, Элеонора!» Он щелкнул по водями, и тут очнулся староста. С него будто светело оцепенение, которое напустил на них Коронер. «Чтоб ты померла в канаве, ведьма!» Высунул он голову из окна. «Чтоб тебя птицы сожрали!» «Или на костре спалили!» Подвякнул его племянничек. «Не скучайте там в тюрьме, ребята!» Хмыкнула я. «Заговор на понос вам!» Добавил гадость. «Ага, чтобы от горшка неделю не отходили!» Поддержала я фамильяра. «Так и надо им!» но почему-то мою шутку не оценили. О том, что что-то не так, я поняла потому, как внезапно затормозил лошадь Коронер и побелели лицо арестованных. В толпе все притихли, со спугом глядя на меня, словно я и вправду была щадием преисподней. Осторожно переведя взгляд на комиссара, я увидела, как мужчина закатил глаза и раздраженно вздохнул. «Прогулка отменяется». «Ведьма Элеонора», — раздался его официальный сухой голос, в то время как теплая рука медленно высвободилась из моего захвата. «За наведение порчи в общественном месте вы задерживаетесь и будете отбывать недельное заключение в полиции Ривендаля. Дерек, открывай экипаж. Поедем все вместе, потом свои дела закончу». «Ой!» Прокомментировал наше положение гадость. А я только рот открыла. Вот же попала. Говорю уже, это не порча. В который раз убеждала я спокойного и холодного, как статуя, мужчина, во время очередной остановки, пока оба наших арестанта бегали в кустики и со стоном обрывали все растущие вокруг лопухи. Тогда что это такое? Сухо поинтересовался он. «Случайность!» Открестилась я, радуясь, что никому до этого не пожаловалась на раненую ногу. «Узнай, комиссар, что она теперь не болит, тут же отправят меня за решетку». «Наверняка они что-то не то съели». «Неужели?» — хмыкнул мужчина. «Оба!» «И вообще, они сами меня спровоцировали. Слышали, что кричали?» Собеседник резко наклонился к моему лицу и внимательно оглядел. «Ведьма Элеонора, специализирующаяся на заговорах и проклятиях, случайно заговорила двух мирных жителей на расстройство пищеварения». «Да какие они мирные!» — искренне возмутилась я. И вообще эта гадость начал. «Вот спасибо, Элька!» Проворчал крысеныш, прячущийся под полами моего балахона. Слушай, попроси мущенку остановить около кладбища. Не хочу с тобой неделю за решеткой сидеть. Обойдешься, окрызнулась я. Обойдется. Подтвердил комиссар, а потом серьезно проговорил. Из-за вас, из-за того, что вы не можете держать язык за зубами, Элеонора Томпсон. Я упускаю возможность изучить место возможного будущего преступления. Мне придется проследить, чтобы вас доставили в отделение и лишь оттуда ехать обратно. А это большая потеря времени». Упоминание о и прямой обязанности ловить преступников Ревендаля быстро перевесило во мне чувство обиды. Вместо этого подняло голову любопытство. «Место преступления?» «А почему вы не можете пойти сейчас? О, или лучше меня с собой возьмите, я буду тихо-тихо сидеть». «Ну уж нет», — усмехнулся он, откидываясь обратно на сиденье. «Произведено магическое вмешательство, а значит, я обязан доставить вас в отделение и проконтролировать производство противоядия. И это может сделать лишь офицер моего звания». Только при таком раскладе вы отделаетесь лишь неделей заключения ведьма Элеонора. В противном случае возникнет необходимость судить вас за причинение тяжкого вреда здоровью, потому как через неделю этих несчастных придется закапывать на кладбище рядом с лордом Норвашским. Он открыл дверцу и посторонился, впуская в экипаж немного пошатывающихся старосту и его племянника. Бедняги даже огрызаться перестали, до того им не здоровилось. Я же, пристаженная замолчала. И молчала всю дорогу до отделения. Как я их вылечу, если не умею делать зелье и выражить? Вот почему я язык за зубами держать не умею? Знала бы я, что могу так легко навредить, молчал бы в тряпочку. Пусть оба негодяя это и заслужили, но я не хотела оказаться той, кто загонит еле дышащего старика в могилу, каким бы противным и мерзким он не был. Комиссар тоже не сказал ни слова. И лишь когда мы остановились около отделения, первым вылез из экипажа и помог вылезти задержанным, а потом, к моему крайнему удивлению, подал руку и мне.